Глава 9. Сотрудничающие роботы. Смогут ли они работать попарно или в группах? Вы когда-нибудь играли в жизнь конвея? Не в реальном мире, где надо вставать и идти на работу, и не в настольную версию, а в компьютерную игру, придуманную в 1970-м британским математиком Джоном Конвеем. Игра идёт на двухмерном поле с пустыми клетками На старте вы заполняете несколько из них, и каждый квадрат представляет собой крошечное живое существо, иными словами, клеточный автомат. Как только вы создали свою популяцию, компьютер следует набору простых правил. Первое: любая живая клетка умирает, если у неё меньше двух живых соседок. Это результат нехватки населения. Второе: любая живая клетка с двумя или тремя живыми соседками выживает, переходя в следующее поколение. Третья. Любая живая клетка с более чем тремя живыми соседками погибает в результате перенаселённости. Четвёртое. Любая мёртвая клетка с тремя живыми соседками оживает в результате воспроизведения. Некоторые простые паттерны быстро вымирают. Некоторые продолжаются бесконечно, как блоки или квадраты из четырёх живых клеток. Некоторые движутся как блинкер, полоса из трёх квадратов перемещающаяся вертикально или горизонтально. Но что либо пытно, игра может создавать и затем воспроизводить паттерны, которых никто не программировал. Это, например, планерная пушка, круглая структура, которая производит паттерн на каждом цикле, перемещаясь по полю подобно пуле. Такие паттерны пример эмердженции, образования сложных структур или процессов во взаимодействии между простыми Погодные феномены один из примеров эмергенции в реальном мире, возникающей из взаимодействия между молекулами воздуха и водяными парами. Существуют веские аргументы в пользу того, что человеческое сознание это эмергенция, базирующаяся на взаимодействии структур мозга. Также здесь можно привести в пример другие живые создания, в частности социальных насекомых, вроде муравьёв, термитов, пчёл и ос. Их особенности очень интересуют робототехников. Социальные насекомые, способные осуществлять масштабную коллективную деятельность без какого-либо централизованного управления. Термиты строят удивительно сложные конструкции. Один их вид создаёт термитники шириной до 30 м в основании и 6 в высоту. Другой вид строит внешние коммуникации, напоминающие систему кондиционирования, и связывает внутренние помещения термитников галереями. Муравьи могут направлять совместные усилия на добычу пищи из общего источника, обнаруженного одним из них. Считается, что у одного муравья около 20 базовых вариантов поведения, больше, чем в игре Жизнь, но далеко не столько, сколько, например, у млекопитающих. Мы уже видели, каким сложным может быть один большой робот. Но что если использовать идею эмердженции для создания вариантов поведения при взаимодействии между большим количеством маленьких роботов? У такого подхода есть определенные преимущества. Поскольку каждый робот простой, создание большого их количества обойдется дешевле. И если один робот по какой-то причине сломается, его задачи возьмут на себя другие, то есть в системе появится избыточность. Мы сможем добавлять дополнительных роботов, не реорганизовывая всю структуру. Устройства станут более гибкими и научатся лучше приспосабливаться к своим задачам. А их программное обеспечение будет куда проще, чем у большого многозадачного робота. Как в биомиметике, о которой речь шла в главе 3, в этом подходе требуется сначала исследовать, как социальным насекомым удаётся справляться со своими сложными задачами. Первый механизм, помогающий им это передача информации через среду или стигмергию. У людей примером стигмергии является прокладывание дорожки там, где уже проходили другие. Она называется желательный путь. Исследователи обнаружили, что пчёлы строят свои гнёзда из пережёванной древесины в местах, которые изучили с помощью усиков. Они выбирают локации преимущественно в углах, где уже есть две прилегающие стены. Термиты также используют готовые структуры, добавляя к ним свои и тем самым изменяя их конфигурацию. На симуляции выяснилось, что такой точечной информации для них достаточно, чтобы построить себе жильё. Питание муравьёв с помощью стигмергии особенно хорошо известно в компьютерном мире. Муравей, который находит хороший источник пищи, берёт из него часть и несёт по кратчайшему пути в муравейник, оставляя за собой след из феромонов. Другое насекомое, натыкающееся на феромоновый след, движется по нему, тоже берёт пищу и оставляет свои феромоны. Очень скоро огромная стрелка из феромонов указывает на пищу, привлекая множество муравьёв. Если они встречают на пути препятствия, часть идет в одну сторону, а часть в другую. Ну а на кратчайшем пути концентрация феромонов будет выше, ведь по нему муравьи пройдут быстрее. Когда источник пищи исчерпается, летучие вещества перестанут добавляться, и тропа будет заброшена. Если пчелы при строительстве гнезда реагируют индивидуально, то у муравьев наблюдается коллективная самоорганизация. Основываясь на этих идеях, учёные открыли новую сферу исследований робототехнику роя, которая занимается реакциями групп роботов не менее сотни. Одна ветвь этой науки изучает, собственно, разработку роботов и то, как сделать их максимально миниатюрными и недорогими, но с сохранением способности производить полезные действия. Учёным удалось создать, по крайней мере, одну экспериментальную группу с более чем 1000 роботов. В отличие от социальных насекомых, эти роботы обычно не имеют ног, поскольку, как говорилось в главе 3, ноги требуют большого количества моторов и потому потребляют много энергии. Миниатюрность и использование простых сенсоров играет тут принципиальное значение. Другой вид в исследовании сосредоточен на применении роёв роботов. В первую очередь, они подходят для опасной среды. Там, где один робот может пострадать, рой справится лучше. Речь идёт о подводных операциях или экспедициях на другие планеты, а также о разминировании взрывных устройств и разборе зданий, обрушившихся при землетрясении. Ещё одной полезной сферой их применения является выявление протечек нефти или других экологических катастроф, а также перемещение внутри трубопроводов. Некоторые из этих задач не требуют сотрудничества, потому что рой справляется с ними вполне успешно. Другие вообще невозможно выполнить с помощью одного робота, например, перемещение грузов. Вот почему стандартной экспериментальной задачей является коллективная транспортировка, которую в лабораториях сводят к толканию коробок. Если довести миниатюризацию до наноуровня, то компоненты размером в миллионную долю метра дадут нам нанороботов. Эта сфера привлекает к себе большой интерес. Парадигма роботов из металла с моторами, доминирующая в робототехнике, которая лежит в основе практически любого обсуждения в данной аудиокниге, в наномасштабах неприменима. Идея наноробототехники это создание механизмов из природных молекул и использование биохимических процессов для их движения и активации. Наноробототехника скорее ветвь биофизической инженерии, Она составляет лишь небольшую долю в технологических процессах в общем, но провоцирует немало хайпа и общественной паники. Главная идея здесь — использовать раи-нанороботов внутри человеческого тела для доставки медикаментов непосредственно туда, где они требуются, и, возможно, устранение частичных блокад в сердечно-сосудистой системе, прежде чем они превратятся в глобальную проблему. Такие исследования получают серьёзные инвестирования, но до сих пор сосредоточены на разработке базовых механизмов. До грандиозных картин, рисуемых в рекламе, нам ещё очень далеко. Как должен выглядеть молекулярный мотор и как он будет работать? Откуда он станет брать энергию? Как нанороботы смогут ощущать свою среду? Как станут ориентироваться в пространстве? Последние работы подтверждают определённый прогресс, Например, в условиях инвитро нанороботам удаётся доставлять препарат к раковым клеткам, чтобы их уничтожить. Однако перенос методики из пробирки в реальный организм займёт ещё немало времени, и в ближайшее время не стоит ожидать значительных прорывов, особенно с учётом проблем этики и безопасности. Феномен из природного мира, широко применяемый в робототехнике роя, это стайность, способность птиц, рыбы и некоторых других животных перемещаться большими группами. Вспомните вы образную стаю диких гусей или мурмурацию скворцов. Как социальные насекомые, эти животные обходятся без централизованного руководства. И хотя птицы существа более сложные, чем муравьи или пчёлы, они не пользуются языком и не могут составить план прежде чем взлететь. Как в случае с блоками из главы 8, изначально стайность изучали исследователи графики, а не робототехники. И она оказала значительное влияние на компьютерную анимацию. Их работы показали, что стаю можно симулировать, применив три простых правила к набору небольших графических элементов или бойдов. Каждый бойд должен двигаться следующим образом. Первое: не превышать определённого порогового значения расстояния между собой и соседними бойдами сепарация. Второе: не удаляться слишком далеко от соседних бойдов когезия. Третье: перемещаться в том же направлении, что и соседние бойды, выравнивание. Эти правила отличаются от таковых в игре Жизнь и обычно применяются в трёхмерном, а не двухмерном пространстве. Но сходство тут на лицо. Такие работы заинтересовали компании, планировавшие строить формации спутников на земной орбите, а также тех, что собирались применять рои роботов под водой. Доступность дешёвых воздушных дронов подтолкнула исследования в данной сфере. Особенно это касается применения в военных целях. Системы GPS облегчают ориентирование, а применяться ROI могут, конечно же, для шпионажа, а также для отслеживания химических дымов и других особенностей окружающей среды. Intel создал дрон Падающая звезда для световых шоу, снабдив его лампочками LED. ROI таких дронов применяются на больших церемониях и мероприятиях. На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года было задействовано их самое большое количество 1218. Но прежде чем испугаться, что весь мир скоро опутуют крошечные роботы, стоит вспомнить, что нам предстоит решить ещё немало проблем, прежде чем начать использовать их в реальной жизни. Маленькие роботы нуждаются в энергии так же, как и большие. Кроме того, из-за малого размера они питаются от менее энергоёмких батарей, которые одновременно тяжелы. Многие лабораторные демонстрации проходят на зарядных столах, которые позволяют роям роботов постоянно подзаряжаться. Концептуально труднее справиться с инженерными задачами эмерджентного поведения, которые один из ведущих исследователей объединил в инженерию роя. Как определить какое поведение членов роя требуется, чтобы возникло нужное эмерджентное поведение? Как убедиться, что эмерджентное поведение будет проявляться правильно и при ожидаемых условиях? Как удовлетворить инженерные требования надёжности, прочности и диагностики ошибок. Наверное, вы уже заметили, что вопросы возникают те же, что и с обучением роботов, описанным в главе 8. Математическое моделирование и формальная верификация активно развиваются, но инженерам предстоит ещё масса работы, прежде чем они смогут с уверенностью сказать, что их рои готовы справляться с поставленными задачами в реальном мире. Пока мы говорили о сотрудничающих роботах, Но для коллективной деятельности есть два других обозначения: кооперация и координация. Это не совсем синонимы. Их значения немного отличаются. При сотрудничестве партнёры направляют свои действия на единую цель. Так муравьи вместе добывают пищу. При кооперации партнёры поддерживают цели друг друга, которые не обязательно идентичны. По сути, кооперация более свободная форма организации. Координация это механизм, посредством которого выполняется сотрудничество и кооперация. Поэтому стегмергия это технология координации у муравьёв. Если сотрудничающих роботов можно назвать роем, то кооперирующиеся роботы это команда. Команды людей мы видим повсюду: в офисах, в спасательных службах, в спорте, в армии, на стройплощадках, на заводах. Если мы хотим, чтобы роботы вписывались в обычную человеческую среду, а не ограничивались промышленной сферой, то им необходимо уметь работать в команде с человеком. Но что насчёт команд, исключительно из роботов? Помните коботов из университета Карнеги-Меллон в главе 7? Четыре из них совместно выполняли различные задачи по транспортировке, и то, какая задача кому достанется, решал планирующий алгоритм. Именно так осуществлялась их координация. Футбол для роботов – самая серьезная проверка таких команд. Причем в ней не требуется центральная координация. Существует две международных лиги такого футбола – «Робо-кап» и Федерация международных ассоциаций робоспорта – «ФИРА». RoboCup был учреждён в 1996 году группой профессоров, стремившихся стимулировать робототехнику на основе ИИ через привычную и в то же время забавную сферу применения. Изначально они провозгласили глобальной целью создание команды из роботов, которая к 2050 году сможет играть против команды людей. Но лига быстро распалась на отдельные объединения, занимающиеся платформами разного размера и типа. а также компьютерными симуляциями. Робовый футбол сложен из-за динамичности среды, где всё меняется очень быстро. Роботы должны принимать решения в реальном времени, обрабатывать неопределённые сенсорные данные, решать, что делать, и делать это, и они не могут просто реагировать. Они должны предсказывать не только куда летит мяч, но и куда движутся члены их команды, а также оппоненты. Прогнозирование основа для координированных действий. которые требуются при командной работе в любых сферах. Мы с вами уже говорили о гуманоидных роботах, и поэтому знаем, что такой робот пока вообще не может играть в футбол. Ему не хватит скорости, ловкости и особенно баланса. Лига, занимающаяся подобного рода разработками, пока создала лишь одну модель гуманоидного робота, которая может выполнять часть футбольных задач, например, бить по мячу и не падать. Если в ближайшие 20 лет не будет сделан грандиозный прогресс в данной сфере, шансы достичь поставленной цели к 2050 году ничтожно малы. Но это не значит, что усилия потрачены впустую, потому что так стимулируется исследование по кооперации и координации. Самую большую активность демонстрирует лига малых роботов роботов, помещающихся в окружность диаметром не более 180 мм и высотой не более 15 см. Разноцветные отметки на каждом устройстве указывают, к какой команде он относится и против кого играет. В каждой команде по 6 игроков. Игра ведётся оранжевым мячом для гольфа на зелёном поле длиной 9 м и шириной 6. Цветовой контраст помогает отыскивать мяч. С учётом того, что на поле движется много игроков, часть из которых противники, и мяч катится быстро, следить за ним и игроками из своей команды непростая задача. Роботы снабжены четырьмя колёсами, поворачивающимися в разных направлениях и специальным механизмом для ударов. Чтобы сделать матчи интереснее, лига, в отличие от настоящего футбола, разрешает использование систем SSL Vision, доступных для всех игроков. Система обрабатывает данные из камер, закреплённых на перекладине в 4 м над полем. Этот вид с высоты птичьего полёта отправляется на компьютеры обеих команд, расположенных вне поля. Командный компьютер затем направляет указания роботам-игрокам по Wi-Fi. Вот почему робофутбол не похож на человеческий и отличается от симуляции только тем, что данные поступают с реальных камер, а решения приводятся в действие реальными роботами. Из-за ограничений по энергопотреблению у движущихся роботов матчи длятся по 10 минут с пятиминутными перерывами. Как зрелище робофутбол довольно увлекателен. Роботы движутся относительно быстро со скоростью около 3 мм в секунду, а мячи ещё быстрее, в момент гола по 8 мм в секунду. Это похоже на настольный футбол. По мере совершенствования технологий лига усложняла свои правила, и теперь В командах должно быть по 6 игроков, а поле стало больше. Успешные команды используют систему записи игр, чтобы изучать стратегии оппонентов и вырабатывать ответные комбинации. Прогнозирование значительно способствует успеху команд. Например, стратегия паса вперёд позволяет делать пасы туда, где вот-вот окажется товарищ по команде. Прогнозирование манёвров противника даёт выбор вариантов атаки и предсказывает угрозы, так что их можно предотвращать. Лига малых роботов была основана для стимулирования исследований подвижности и стратегий в реальном времени, но камеры над головами и обработка данных внешним компьютером по-прежнему остаются в этой сфере с серьёзными ограничениями. Чтобы их преодолеть, лига стандартных платформ использует коммерческих гуманоидных роботов с ногами высотой около 60 см, довольно маленьких, играющих в командах по 5 участников. Тут роботы полагаются лишь на собственные сенсоры То есть на камеры с ограниченным обзором. Им сложно искать мячи, и роботы часто не понимают, где он находится. Двигаются они медленно, шаркая, чтобы не падать. Но даже так они часто заваливаются друг на друга. От этого игра выглядит немного сюрреалистической. Без высоких скоростей и подвижности, как в лиге малых роботов, и без их быстрых и довольно точных пасов. Помните однако, что цель RoboCup вовсе не добиться от роботов совершенной игры в футбол. Робофутбол это удобный и увлекательный способ развивать роботов, предназначенных для реального мира. Поиск и спасение выживших после катастроф идеальная сфера применения командных роботов. Конечно, здесь они выполняют не те задачи, что в футболе. Для поиска и спасения применяются роботы разных моделей, и у них нет точной карты пространства. Движение по неровным поверхностям и узким пространствам вот что требуется от них в первую очередь. Требования к немедленному реагированию снижены, но роботы должны чётко отслеживать условия среды и обнаруживать раненых. Это их главный приоритет. В 2000-х AAAI добавила поиск и спасение с помощью роботов в условиях города Urban Search and Rescue (USAR) в список дисциплин на соревнованиях, которые проводятся на её ежегодных конференциях. Эту инициативу подхватил и RoboCup, который с тех пор ежегодно проводит собственные соревнования по этой дисциплине. Как и в футбольных лигах, сценарии постепенно усложнялись по мере совершенствования технологий. Главная задача находить признаки жизни у жертв и сообщать их координаты, а также указывать на ориентиры на карте, созданные самим роботом. В 2012 году в региональных соревнованиях участвовало около сотни команд, 11 из которых прошли в финал. Полигон состоял из рамп, лестниц и в последние годы ступенчатых полей, участков, где деревянные блоки имитировали обломки зданий. В главе 5 мы говорили о слэйме, одновременной локализации и построении карты, которая является основным требованием к роботам при их использовании в поиске и спасении. В результате больших ожиданий от этой системы удалось создать коммерческого робота для уничтожения зарядных устройств. Его разработали в Германии. Японского робота Квинса, также участника соревнований, который применялся при ликвидации катастрофы 2011 года на атомной электростанции Фукусима. Центр помощи и спасения с участием роботов применяет роботов в спасательных операциях после самых разных катастроф, как в США, так и за рубежом. При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется, что эти роботы управляются дистанционно, и если следовать определению в главе 2, роботами не являются. Понятно, что если вы отвечаете за уничтожение крупного взрывного устройства, то не станете полагаться исключительно на робота. Однако ключевой фактор, как говорилось в главе 5, заключается в степени автономности или дистанционного управления. В конце концов, степень автономности в человеческих командах также определяется ролью каждого участника, иерархией власти и стандартами оперативных процедур, формальным способом выполнения задач. Смешанные команды из людей и роботов должны следовать тем же принципам. Помните послойную архитектуру из главы 7. Через доступ к разным слоям человек-оператор получает разные степени контроля над роботом. На нижнем слое он оперирует моторами и сенсорами напрямую, управляет роботом и его камерами. Это сложная работа, привязывающая оператора к конкретному роботу. Но что, если контролировать следующий уровень с моделями поведения? Оператор может приказать роботу продвинуться вперед на 2 метра или, например, посмотреть налево. На этом уровне управляются, в частности, марсоходы, хотя каждой команде требуется 20 минут, чтобы достигнуть Марса, и 20 минут, чтобы стал ясен результат, поэтому прогресс обычно медленный. Нельзя забывать и о 8-минутной задержке, которая требуется на достижение командой орбитальной станции над Марсом. Вот почему прямое управление здесь является проблемой. Те же ограничения распространяются на подводные операции, где связь по радио затруднена и ненадежна. На соревнованиях по поиску и спасению роботом специально организовывают красную зону, где у них нет беспроводной связи, и они ищут жертв в автономном режиме. На ещё более высоком уровне оператор может приказать роботу добраться до определённого участка и предоставить ему самому найти маршрут. Человек здесь только наблюдает за работой команды роботов. На соревнованиях RoboCup за спасательными операциями наблюдают ещё 8 виртуальных роботов, обучающихся этим же навыкам. Тип команд, который отдаёт оператор, и количество роботов, которые их выполняют, не единственная проблема. Одним из ключевых факторов в определении степени автономии является выбор роботом стратегии действий. Должен ли он просить разрешения прежде чем что-то сделать, и должен ли отчитываться перед оператором о выполнении, а также может ли оператор в любой момент спросить, чем робот занят? Это довольно сложно с точки зрения разработки с учётом давно известных проблем, связанных с наблюдением человека за автономными или частично автономными системами. Управление крупномасштабными заводскими линиями уже давно автоматизировано. Но это означает, что операторы вступают в действие лишь когда что-то идёт не так, и вместо спокойного сидения на месте внезапно должны разбираться с большим количеством сообщений об ошибках и сигналов тревоги. Им надо понять, что случилось и что теперь делать, причём в условиях стресса, что, например, на атомной электростанции может привести к серьёзным последствиям. Разработчики беспилотных автомобилей до сих пор не приступили к борьбе с этой проблемой, судя по инциденту в Аризоне, описанному в главе 5, когда скучающий водитель смотрел в свой мобильный телефон, а не на дорогу. Операции по поиску и спасению это определённая миссия, которая сама задаёт структуру для действия оператора. Однако, чтобы добиться в ней успеха, оператор должен быть уверен, что его робот справляется с задачей. и дадут сигнал, если наткнутся на препятствие, то есть уведомят человека, если что-то пойдет не так. В главе 7 в случае с Румбо мы видели, что выявить ошибку далеко не просто. У робота должна иметься некая концепция прогресса, чтобы он мог понять, если прогресс не происходит. Он должен иметь представление о действии, чтобы уведомить оператора, что собирается таковое совершить. Ни Рой с эмергентным поведением, ни робот, управляемый ИИ, не обязательно могут отвечать данным требованиям. В целом, речь здесь идёт о прозрачности. Оператор должен знать, какие цели преследуются, какой прогресс достигнут и какие действия планируются. Оператор может в любой момент задавать четыре типа вопросов. Первый: "Зачем ты это сделал?", чтобы получить объяснение уже выполненному действию. Второй: "Что ты делаешь?", чтобы знать, что именно делает система. Третий: "Что ты видишь или чувствуешь?" чтобы понять, как робот интерпретирует данные из среды. Четвёртый. А что если сделать вместо этого вот так, чтобы оператор использовал альтернативный план? Люди обычно сознают цели друг друга и знают, какие действия следует предпринять для их достижения. Мы называем это вниманием к намерению. Социальный аспект такого внимания укоренился в нас столь глубоко, что мы распространяем его даже на предметы. Проблема в том, что мы ожидаем человеческого поведения от роботов, тем самым выходя за рамки их реального функционала. Мы можем предполагать, что у них есть цели, в то время как в действительности этих целей нет. Если речь идёт о командах из людей и роботов, занимающихся таким серьёзным делом, как поиск и спасение, мы не можем себе позволить подобного недопонимания. с помощью прозрачности поведения робота и обеспечения оператору интерфейсов, которые задействуют их, но не перегружают, мы значительно увеличим полезность применения устройств в данной сфере. Наконец, инженеры постепенно начинают заниматься внедрением командной работы человека и робота в промышленность в виде коботов. До последнего времени индустриальные роботы были столь опасны, что людей приходилось ограждать от них, но это помогало лишь при выполнении простых повторяющихся задач. Люди до сих пор превосходят роботов по ловкости, гибкости и скорости решения проблем в промышленной сфере. Около 90% работ по сборке выполняется человеком. Задача промышленного робота выполнять тяжёлые и повторяющиеся операции сборки, пока человек осуществляет наблюдение и вмешивается лишь там, где это необходимо. Развитие податливостей и разработка сложных систем избегания столкновений делают это условие выполнимым, тем более если робот будет меньших размеров. Большинство из нас тревожит мысль о том, что роботы могут заменить человека во многих сферах. Эта глава показывает, что сотрудничество человека с роботами позволяет выполнять действия, на которые ни тот, ни другой по отдельности не способен.